Глава третья. Удивление Мариуса. Через несколько дней Мариус уже подружился с Курфейраком. Молодость, пора быстрых сближений и быстрого зарубцевания ран. В обществе Курфейрака Мариус дышал свободно, а это было так ново для него. Курфейрак не задавал ему никаких вопросов. Это даже не пришло ему в голову. В эти годы все можно узнать по лицу. Слова излишни. Лица говорят сами за себя. Достаточно взглянуть друг на друга, чтобы понять, с кем имеешь дело. Однако один раз утром Курфирак вдруг спросил Мариуса. «А, кстати, придерживаетесь вы каких-нибудь политических убеждений?» «Конечно», — ответил несколько обиженный таким вопросом Мариус. «Каких же?» «Я демократ-бонапартист». серовато мышиный оттенок», — заметил Курфирак. На другой день он ввел Мариуса в кафе «Мюзен» и с улыбкой шепнул ему на ухо. «Я должен помочь вам вступить в революцию». Затем он провел его в заднюю комнату друзей Аббо и познакомил с товарищами, прибавив в полголоса. «Ученик». Мариус не понял, что он хотел сказать этим. Мариус попал в осиное гнездо умов, Впрочем, несмотря на свою молчаливость и серьезность, он обладал такими же крыльями и таким же жалом, как они. До сих пор он вел одинокую жизнь и был склонен к монологам и разговорам про себя как по привычке, так и по натуре, а потому несколько смутился, очутившись среди такого множества молодых людей. Они и привлекали и пугали его. От бурных порывов этих свободных, постоянно работающих и исследующих умов Мысли кружились у него в голове. Иногда в смятении они заходили так далеко, что ему трудно было собрать их. Он слушал, как говорили о философии, литературе, искусстве, истории, религии, и высказывали при этом самые неожиданные мысли. Перед ним мелькали какие-то странные виды. Виды без перспективы, казавшиеся ему вследствие этого хаосом. Отрекшись от воззрений деда и приняв воззрение отца, Мариус считал свои убеждения вполне установившимися. Теперь, не решаясь еще сознаться себе в этом, он с беспокойством начал подозревать, что ошибся. Угол его зрения снова стал перемещаться. Какое-то колебание приводило в движение его умственный кругозор. Странная внутренняя перестановка. Он почти страдал от нее. Для этих молодых людей не было, казалось, ничего священного. Обо всем слышал Мариус весьма странные суждения, смущавшие его еще рубки ум. Попадалась, например, театральная афиша, в заголовке которой стояла какая-нибудь трагедия старинного, так называемого классического репертуара. Далой трагедию, дорогой сердцем буржуа! кричал Багарель. Ты не прав, Багарель! возражал Комфер. Буржуазия любит трагедию, и в этом отношении нужно оставить буржуазии в покое. Старинная трагедия имеет право на существование. Я не согласен с теми, которые во имя Схила оспаривают у нее это право. В самой природе нет недостатков в пародиях. Клюв и вместе с тем не клюв. Крылья и в то же время не крылья. Плавники, не плавники, лапы, не лапы. Жалобный крик, вызывающий смех. Вот тут-ка. А раз такие домашние птицы существуют наряду с настоящими, я не вижу причины, почему бы и классической трагедии не существовать наряду с античной». Или же, например, происходил такой разговор, когда Марио случайно проходил по улице Жан-Жака Руссо между Анжельрасом с одной стороны и курфи с другой. «Обратите внимание», — сказал курфи беря его за руку. Это улица Платриер, переименованная в настоящее время в улицу Жан-Жак Карусо, потому что лет 60 тому назад здесь жила странная пара. Это были Жан-Жак и Тереза. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила их на свет, а Жан-Жак отправлял их в воспитательный дом. Молчите резко остановил его Анжельрас. «Я преклоняюсь пред этим человеком. Он отрекся от своих детей, пусть так, но зато он усыновил народ». Ни один из этих молодых людей не произносил слово «император». Только один Жан-Прувер иногда говорил «Наполеон». Все остальные называли его Бонапартом, а Анжельрас даже произносил «Буонапарт».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 Ничто иное, как сплав. Цезари делают себе игрушку из человеческого тщеславия. Калигула сделал консулом лошадь. Карл Великий возвел в рыцаре филейный розбиф. Вот и не ли порисоваться между консулом лошадью и баронетом розбифом. Да и действительная ценность людей заслуживает небольшого уважения.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 Этот скульптор изваял также статую амазонки Эвкнемозы, которую Нерон возил с собой в путешествиях. Стронгелион оставил только эти две статуи, примирившие Брута с Нероном. Брут был влюблен в одну из них, Нерон в другую. Вся история ничто иное, как скучное переливание из пустого в порожнее.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 В продолжении пятнадцати лет самым важным лицом в Греции был грамматик Филет. Такой маленький, чудошный, что принужден был заливать свинцом подошвы своей обуви, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная с соленионом и внесенная в каталог плинием. Эта статуя изображала Эпистата. А чем прославился Эпистат? Он изобрел подножку. Вот вкратце вся Греция и ее слава. Пойдем дальше. Преклоняться мне перед Англией или Францией? Пред Францией, но почему же? Из-за Парижа? Я уже сказал вам свое мнение об Афинах. А почему Англия? Из-за Лондона? Я ненавижу Карфаген».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 В общем, Париж все-таки одерживает верх. В Париже даже трепишники сиборидствуют. Диогену было бы так же приятно быть трепишником на площади Мабер, как и философом в Пирее. Нужно еще добавить, что кабачки трепишников называются Бибин. Самые известные из них кастрюля и бойня. Итак. О, кабаки, кабачки, таверны, портерные, бебин трепишников, караван сара и калифов, объявляю вам, что я Сибарит, что я обедаю у Ришара по сорока сусрыла, что мне нужны персидские ковры для ногой Клеопатры. Где Клеопатра? А, это ты, Луизон. Здравствуй, здравствуй. Так разглагольствовал в своем уголке в задней комнате кафе Мюзен пьяный Грантер, задев по дороге судомойку. Бусюет, протянув к нему руку, хотел заставить его замолчать, но Грантер не унялся. «Долой лапы, орел изма!» — крикнул он. «На меня не поддействует твой жест Гиппократа, отвергающего приношение Артоксеркса». Избавляю тебя от труда укращать меня. К тому же мне грустно. Что могу я сказать вам? Человек плох, человек безобразен. Да, бог промахнулся, создав эту сволочь. Бабочка удалась, человек не удался. Толпа сборище всяких уродств. Кто не попадись, все негодяи, фам Женщина. Рифмуется с инфарм, бесчестная. Да, у меня сплена, осложненный меланхолией и похондрией, А потому я злюсь, бешу, зеваю, скучаю, и потому все мне надоело и противила. К черту всех! Замолчи же, наконец, прописное «Р». Игра слов. Грандерр? Прописное «Р» звучит как фамилия Грантер. Сказал Бусюет, который обсуждал с кем-то в сторонке трудный юридический вопрос и запутался среди длинной фразы на судейском жаргоне. Вот выдержка из нее. И я, хоть юрист еще неопытный и, так сказать, прокурор-любитель, поддерживаю ниже следующий тезис.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 Около него стоял столик, за которым было очень тихо. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками указывали на то, что здесь сочиняется водевиль. Это возможное дело обсуждалось в полголоса, и две трудящиеся головы чуть не касались одна другой. «Начнем с имен. Раз придуманные имена, найдется и сюжет». «Верно. Диктуй, я буду писать». «Господин даримон «Ранте?» «Конечно. Его дочь Целестина».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 Какая-нибудь гора, например, хотя бы винималь, похожая в профиль на крепость, похожая вместе с тем и на головной уборке Беллы. Никто не докажет мне, что пан не приходит по ночам играть на душистых стволах Ив, затыкая пальцами поочередно то одну, то другую дырочку. Я всегда был убежден, что нимфа Ио и есть причина возникновения водопада Писеваш. В последнем углу рассуждали о политике бронили конституционную хартию Людовика XVIII. Комфер вяло защищал ее. Курфирак энергично пробивал в ней брешь. На столе лежал злополучный экземпляр знаменитой хартии Туке. Курфирак схватил ее и потрясал ее, подкрепляя свои доказательства шелестом бумаги. «После смерти Франциска I», — говорил он, «государственный долг Франции равнялся ежегодной ренте в тридцать тысяч ливров».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 «Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Только взятое во всем своем объеме право может считаться правом. Нет, не нужно никаких хартий». Это происходило зимой. Два полена трещали в камине. Соблазн был велик, и Курфийрак не устоял против него. Он сжал в кулаке несчастную хартию Туке и бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комфер смотрел с философским равнодушием, как горело произведение Людовика XVIII, и ограничился лишь тем, что сказал Харте, превращенная в пламя». И язвительные насмешки, остроты, шутки, французская живость, английский юмор, дельные и неубедительные доводы – Все эти ракеты шумного разговора, поднявшись сразу и перекрещиваясь во всех концах залы, образовали над головами что-то вроде веселой бомбардировки. Глава пятая. Расширение горизонта. Столкновение юных умов замечательно тем, что никогда нельзя предвидеть искру или угадать молнию. Что появится сию минуту, неизвестно. Иногда умиление заканчивается взрывом смеха, иногда шутка влечет за собой серьезное. Настроение зависит от первого попавшегося слова. Каких-нибудь пустяков достаточно, чтобы открыть путь неожиданному. Все подчиняется прихоти каждого. Подобные разговоры резко переходят с предмета на предмет, и перспектива внезапно меняется. Случайность руководит этими беседами. Серьезная мысль, странно выделившаяся из пустой болтовни, вдруг прорезала шумный беспорядочный спор Грантера, Багареля, Провера, Босюетта, Камфера и Курфейрака. Как возникает иногда фраза среди разговора? Почему она как бы подчеркивается в сознании слышавших ее? Никто не решит этого вопроса. Посреди страшного шума Босюэд вдруг закончил обращенное к конферу выражение знаменательным числом. 18 июня 1815 года. Ватерлоо. Услышав слово «Ватерлоо», Мариус, облокотившийся на стол, на котором стоял стакан воды, принял руку от подбородка и стал внимательно следить за присутствующими. «Черт возьми!» — воскликнул курфирак «Как это странно!» «Восемнадцать? Число роковое для Бонапарта? Представьте Людовика впереди, а Брюмер позади, и перед вами вся судьба человека с той замечательной особенностью, что конец идет по пятам за началом». Анжель Расс, до сих пор не сказавший ни слова, нарушил молчание и заметил, обращаясь к Урфи и Раку. «Ты хочешь сказать «искупление» за преступлением?» «Преступление». Этого уже не в силах был вынести Мариус, который и без того был сильно взволнован неожиданным упоминанием о Ватерлоо. Он встал, не спеша подошел к висящей на стене карте Франции и, положив палец на нарисованный внизу островок, сказал «Это Корсика, маленький островок, сделавший Францию такой великой». Казалось, вдруг пронесся порыв ледяного ветра. Все разговоры смолкли. Все чувствовали, что сейчас начнется что-то» багарель возражая бы сюэту только что собирался принять свою любимую позу которая особенно дорожил он отказался от своего намерения и стал слушать анджель раз голубые глаза которого были устремлены в пространство и казалось не видали никого отвечал не взглянув на мариуса франция не нуждается ни в какой корсике чтобы быть великой франция велика потому что она франция мариус не чувствовал ни малейшего желания отступать Он обернулся к Анжельрасу, и голос его загремел и задрожал от глубокого, охватившего его волнения. «Сохрани меня, Бог, умолять величие Франции, но соединять с ней Наполеона не значит умолять ее. Поговорим откровенно. Я еще новичок среди вас, но должен сознаться, что вы удивляете меня. До чего мы дошли? Кто мы? Кто вы и кто я? Объяснимся насчет императора». Вы называете его Буанапартом, упирая на «у», как роялисты. Знаете же, что мой дед превзошел вас в этом отношении. Он говорит «Буанапарте, я считал вас молодыми людьми». На что же идет ваш энтузиазм? Что вы с ним делаете? Перед кем преклоняетесь, если не преклоняетесь перед императором? И чего же вам нужно больше? Если вы не признаете этого великого человека, то каких же великих людей вам нужно?» «У него было все. Он был совершенством. Он обладал в высшей степени всеми человеческими способностями. Он составлял своды законов, как юстиниан, диктовал, как цезарь. В его разговоре слышались громы, тациты и сверкали искры блестящего красноречия Паскаля. Он творил историю и писал ее. его бюллетени — та же Илиада. Он оставлял за собой на востоке слова, великие, как пирамиды». В Тильзите он учил величию императоров, в Академии наук возражал Лапласу, в Государственном совете не уступал Мерлину. Он одушевлял все, был законоведом с юристами, астрономом с астрономами, подобно Кромвелю, задувавшему одну свечу, если ему подавали две. Он сам ходил в Тамполь за кистями для занавесок и торговался, покупая их. Он видел все, он знал все, но это не мешало ему добродушно улыбаться около своего ребенка. И вдруг испуганная Европа начинала прислушиваться. Армии выступали в поход, с громом катились артиллерийские парки, через реки протягивались плавучие мосты, тучи конницы неслись, как вихрь, раздавались крики, звуки труп, всюду колебались троны, изменялись границы государств, И слышался звук вынимаемого и изножен сверхчеловеческого меча. А затем он сам появлялся на горизонте с пылающим мечом в руке и пламенем в очах и раскрывал среди громов свои два крыла ⁇ Великую армию и Старую гвардию. Это был грозный гений войны. Все молчали, Анджира стояла, опустив голову. Молчание всегда имеет вид как бы согласия или невозможности возражать. Мариус, почти не переводя духа, продолжал еще с большим одушевлением. «Будем справедливы, друзья, быть империей такого императора – какая блестящая судьба для народа, если этот народ Франция, прибавляющая свой гений, гению императора!» Появляться и царить, идти и побеждать, останавливаться на привалы во всех столицах, делать своих гренадеров королями, предписывать падение династии, преобразовывать Европу, давая чувствовать, что у вас в руках меч Божий, следовать за человеком, совмещавшим в себе Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть подданным императора, дающего вам возможность постоянно одерживать блестящие победы» иметь будильником пушку инвалидов, бросать в сияющие бездны вечности чудные слова маренго «Арколе», «Аустерлиц», и яна «Ваграм», заставлять каждую минуту загораться на зените веков со Побед, делать французскую империю подобием империи Римской, быть великой нацией порождать великую армию, отправлять по всей земле свои легионы, разлетающиеся как орлы с высокой горы, побеждать, владычествовать, громить, быть в Европе народом, как бы поглощенным славой, оглашать историю трубными звуками титанов, покорять мир дважды, силой оружия и обаянием. Какое величие! Что может быть выше этого? — Быть свободным, — сказал камфер Мариус, в свою очередь, опустил голову. Эти простые холодные слова пронизали, как стальной клинок, его эпические излияния, и он почувствовал, как они замирают в нем. Когда он поднял глаза, Кампфера уже не было в комнате. Должно быть, удовлетворившись своим возражением, он ушел, и все, кроме Анжельраса, последовали за ним. Зала опустела. Анжельрас, оставшийся наедине с Мариусом, серьезно глядел на него. Между тем Мариус, немножко собравшись с мыслями, не хотел признать себя побежденным. В нем еще кипело волнение, которое, по всей вероятности, излилось бы в длинных силогизмах против Анджельраса, если бы ему не помешали. Кто-то спускался по лестнице и пел. Это был голос Камфера. «Если бы Цезарь мне дал и славу, и войну, и мне пришлось бы покинуть свою дорогую мать, я сказал бы великому Цезарю, «Возьми свой скипетр и меч! Я больше люблю свою мать! Оге! Я больше люблю свою мать!» Нежный в то же время суровое выражение, с каким пел эту песенку Камфер, придавало ей какое-то странное величие. Мариус задумчиво поднял глаза вверх и машинально повторил. «Свою мать!» Рука анджоль Раса легла ему на плечо. «Гражданин!» — сказал он. «Моя мать! Это республика!» Глава шестая. Ангуста. Стесненные обстоятельства». Этот вечер произвел на Мариуса потрясающее впечатление и оставил в его душе тяжелое ощущение.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 «Ну что же, это не дурно», — сказал Мариус, вернувшись в отель с курфераком. «У меня теперь целых восемьдесят франков с моими пятнадцатью». «А здешний счет?» — напомнил курферак. «Ах, я и забыл про него», — сказал Мариус. Хозяин прислал счет, по которому требовалась немедленная уплата. Оказалось, что нужно заплатить семьдесят франков. «Итак, у меня останется всего десять франков», — сказал Мариус.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 Проедать платье и часы еще ничего не значило. Ему пришлось, кроме того, терпеть и холод, и голод. Как ужасно эти дни без хлеба, ночи без огня, вечера без свечи, очаг без огня, недели без работы, будущие без надежд, протертый на локтях сюртук, старая шляпа, возбуждающая смех у молодых девушек, просроченные платы за комнату, которую вследствие этого находишь по возвращении запертой.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 Наконец, в один прекрасный день он остался без сюртука. Панталоны еще могли сойти. Что делать? Курфейрак, которому он оказал несколько дружеских услуг, отдал ему свой старый сюртук. За 30 су какой-то партии перешил его, вывернув наизнанку, и получилось новое платье. Но оно было не черное, а зеленое. Тогда Марио стал выходить из дома только поздно вечером. В темноте одежда ему казалась черной. Не желая снимать траур, он облекался в темноту. Несмотря на все лишения, Мариус окончил курс и добился звания адвоката. Все думали, что он живет с раком. У этого молодого человека была приличная комната, в которой несколько старых юридических книг, дополненных томами разрозненных романов, составляли требуемую правилами библиотеку. Для писем Мариус обыкновенно давал адрес рака.